Что же касается Мухаммеда, то он увидев со стороны соседа такие милости, и убедившись в его верной дружбе и великой преданности, он полюбил его, и эта любовь дошла до крайности, и приязнь достигла предела. И думал Мухаммед, что намерения его соседа чисты и чувства искренни, и не мог обходиться без него ни одного часа, и не разлучался с ним, Ни ночью, ни днем. Он рассказывал своему отцу, Сколь великие милости оказывает ему Этот чужеземный купец, И какую любовь и приязнь Тот проявляет к нему, И говорил, что этот человек богатый, Великодушный и щедрый, Один из образцовых людей, И усердствовал, расхваливая его. Он упомянул, что сосед то и дело приглашает его отведать вкусных кушаний и задаривает его редкостными подарками, и отец его молвил. «Тебе надлежит, сын мой, отплатить ему за то, что он тебе делает, и устроить пир и позвать его. И пусть будет это в день пятницы. И когда в полдень вы выйдете вместе после соборной молитвы и будете проходить мимо нашего дома», Пригласи его зайти, а я уже приготовлю все, что годится и подобает сану такого знатного гостя. И вот, когда наступил день пятницы, предводитель отправился в полдень в мечеть, и Мухаммед сопутствовал ему. И после того, как оба совершили соборную молитву, они вышли вместе, намереваясь прогуляться по городу, и бродили до тех пор... Пока не дошли до улицы Алибаба. И когда они подошли к его дому, Мухаммед пригласил соседа зайти и отведать их пищи, говоря: "Вот наш дом". А тот уклонялся и отказывался, приводя различные отговорки. Но Мухаммед настаивал, и заклинал его, и приставал, и наконец предводитель согласился и молвил: Я удовлетворю твое желание, чтобы исполнить долг дружбы и залечить рану твоей души, но с условием, чтобы вы не клали в кушанье соли, ибо она мне до крайности противна, и я не могу ее есть и нюхать ее запах. — Это дело пустяшное, — ответил Мухаммед, и раз твой желудок не принимает соли, тебе будут подавать только несоленые кушини. И предводитель, услышав это, сильно обрадовался в душе, ибо пределом его желаний было войти в этот дом, и все хитрости, которые он проделал, устраивались ради достижения этой цели и осуществления этой мечты. И тут он убедился, что отомстит, и уверился в возможности отплатить своему врагу и сказал про себя — Теперь уже, наверное, и без сомнения, Аллах отдал их всех в мои руки. И когда он переступил порог и вошел в дом, Али-Баба приветствовал его и поздоровался с ним как нельзя более вежливо и чинно и посадил его на почетное место, полагая, что перед ним почтенный купец, и не знал он, что это никто иной, как владелец масла. Ибо вор изменил свое обличие и образ, и хозяину не пришло в голову, что он привел волка к овцам и пустил льва в стадо коров.